Глава 25. Полковник берет в руки сперва один фотоснимок, потом другой, а после криво улыбается и откладывает их в сторону. «Скажите, Зара, вы помните, как на прошлой неделе к нам в отделение заходил пан Счелецкий?» Спрашивает Ян Кедрович, осторожно подбирая слова. «Помните, я вызвал вас в кабинет. Вы помните этого пана, Зара?» Полковник с тревогой всматривается в смуглое бесстрастное лицо Зары. «Эберхард Стшелецкий, чуть помедлив», — отвечает панночка. «Как же, прекрасно помню». «Он какой-то ученый, этнограф, кажется». Все расспрашивал про местных ведьм. «Значит, вы его помните. Это хорошая новость, просто замечательная. А то я уже стал бояться, что этот пан мне приснился». Зара ни о чем не спрашивает полковника она терпеливо ждет. Ян Кедрович тянется было к трубке, но спохватившись, отводит руку назад и похлопывает себя по колену. «Я, наверное, говорил вам, что пан Стшелецкий мой старинный приятель». «Да, как раз так вы и сказали», — кивает Зара. И еще попросили оказать пану Стшелецкому всяческое содействие. Полковник морщится, словно от зубной боли. Какая-то нелепая история, говорит растерянный Ян Кедрович. Признаться, я ничего не могу понять. Мне тогда показалось, что я узнал Эберхарда. Мы вместе где-то учились, то ли в академии, то ли в университете, жили в общежитии в одной комнате, пан Стшелецкий был моим самым близким другом. Про такого говорят, пошел бы с ним в разведку. А после жизнь развела нас в разные стороны, он уехал в другой город, началась война, И так получилось, что мы не виделись много лет, и я уже совсем позабыл про Эберхарда. И тут он приезжает в Картузы и, как ни в чем не бывало, заходит в мой кабинет. «Да, Ян, так бывает», — говорит Зара. Она по-прежнему не может понять, к чему полковник ведет. А Ян Кедрович смотрит на нее в упор тоскливыми несчастными глазами. «Это все чушь собачья», — отчетливо и внятно говорит полковник Кедрович. Я никогда в своей жизни не видел Эберхарда Стшелецкого. У меня никогда не было такого друга. Я первый и единственный раз встречался с паном Стшелецким на прошлой неделе в своем кабинете. Зара молчит, она видит, что полковник вовсе не расположен шутить. Она начинает понимать, что искал пан Кедрович в альбомах со старыми фотоснимками. «Не могу понять, почему это случилось именно сегодня», – жалуется Ян Кедрович. Я уже ложился спать, когда мне на ум пришел этот Эберхард, будь он неладен. И что-то с ним было не так, что-то не давало мне покоя. Я лежал без сна и все пытался вспомнить, где же мы вместе учились с паном Стшелецким, но так и не вспомнил. Странное дело, Зара, но я не смог вспомнить вообще ничего. Как будто на месте пана Стшелецкого у меня в памяти зияла огромная дыра. Тогда я стал искать снимки Эберхарда в старых альбомах. Я просмотрел, наверное, несколько сотен фотографий, но ни на одной, повторяю, Зара, ни на одной фотографии я не нашел пана Послушайте меня, Зара, я не знаю, кто этот человек. Ян, я не понимаю. Вот и я не понимаю. Полковник Кедрович невесело улыбается. Я стал думать, что схожу с ума, что у меня начались проблемы с памятью и что я выдумал этого пана Шелецкого. Мне нужно было убедиться, что кто-то кроме меня его видел. И тогда я позвонил вам, Зара. Простите, но я места себе не находил. Старые фотоснимки разложены ровными рядами по полу, на столе, на диване. Желтый электрический свет льется из плафона под потолком, окно распахнуто настежь, а снаружи под окнами стоит летняя ночь, без конца и без края. В городке все уже спят, и на пустых улицах горят фонари, словно золотые булавки, воткнутые в черный пыльный бархат. «Как оказалось, я не сошел с ума, это уже хорошо», — усмехается полковник. Теперь остается вопрос, зачем этот пан приходил в полицейский участок? Что ему от меня было нужно? Пан Стшелецкий интересовался ведьмами, напоминает сержант Зара. Пан Кедрович недоверчиво смотрит на панночку. «Нет, ведьмы это, скорее всего, только повод» размышляет вслух полковник вот что завтра первым делом нужно проверить сейф в моем кабинете хотя о чем это я в этом сейфе я держу запасную курительную трубку и коробку с шахматами ну еще там какие-то старые дела да помню в тот день у меня в столе лежало дело о покраже двух ульев из огорода пана середы но вряд ли Эберхард интересовался ворованным ульями тогда что же Зара пожимает плечами. «Он меня загипнотизировал», — говорит уверенно полковник. Я ясно помню, как пан Стшелецкий подошел к столу и заглянул мне в глаза. У меня словно что-то щелкнуло в голове, и я сразу как будто его узнал. «Вот так, штука?» Я про такое слышала. Вероятно, пан Стшелецкий искусный манипулятор, гипнотизер. «Да, это хоть что-то объясняет», — соглашается полковник. «Но позвольте...» Что делать мошеннику такого класса в нашем медвежьем углу? Нет, Зара, тут что-то не сходится, если только. Если только пан Стшелецкий на самом деле не интересовался ведьмами? Но что за нелепая идея идти в полицейский участок, чтобы узнать про ведьм? Не такая уж и нелепая, Ян, говорит Зара, немного помолчав. Подумайте сами, куда ему еще идти. В корчму пожимает плечами полковник. На рынок, поспрашивать у старух. Да мало ли куда. Он здесь чужой, говорит Зара. Представьте пана Шелецкого в этом его черном костюме с седыми патлами и профессорской физиономией в корчме или на нашем рынке. Да ему бы слова никто не сказал. А старухи и вовсе принялись бы шарахаться от Эберхарда, начни он спрашивать про ведьм. Пожалуй, вы правы, неохотно соглашается полковник. Но все же, идти в полицию – это слишком. На месте пана Стшелецкого я наведалась бы в Краеведческий музей. Но у нас нет музея. «Шабаш ведьмы – это все какая-то ерунда, право слова», – раздраженно бормочет полковник. «Может, пан Стшелецкий и правда какой-то там профессор, и вдобавок умеет морочить людям голову». «Но ведьмы... ведьмы... так о чем вас спрашивал пан Стшелецкий?» Пан Стрелецкий спросил, знаю ли я, где наши ведьмы собираются на шабаш. «И что же?» «Я рассказала пану про Лисью Гору». «Про Лисью Гору?» переспрашивает полковник. «Позвольте, Зара, а с чего вы взяли, что ведьмы собираются на Лисьей горе?» «Да об этом все знают», — пожимает плечами Зара. «У наших ведьм всегда был шабаш на Лисьей горе. Место там красивое и жилья поблизости нет». Мне про это еще моя бабка рассказывала, а она была самой настоящей ведьмой. И ваша бабушка тоже ходила на шабаш. Ну да. Если не я ничего не путаю, ведьмы собираются на шабаж 8 раз в году. 31 октября, потом в конце декабря, потом в ночь с 31 января на 1 марта. И еще в конце марта. Потом 1 мая, в день Богородицы и 21 июня, в день летнего солнцестояния. Сегодня как раз 21 июня, замечает полковник и трет виски. И вот что еще, вспоминает Зара. Раньше эта гора называлась не Лисией, а Лысой. Название поменяли вскоре после войны, потому что в Новой Польской Республике нет места дремучим суевериям и пережиткам прошлого. Знаете, Зара, невесело усмехается полковник. Мне начинает казаться, что это я здесь чужой, а не панцшелецкий. А что было потом? Пан Стшелецкий попросил меня показать ему это место. Он сказал, что не сможет найти по карте Лисью Гору, потому что у него топографический кретинизм. Вы сами просили меня оказывать пану Стшелецкому всяческое содействие. А срочных дел в участке вроде не было. И вы отправились с Аберхардом на Лисью Гору? Расскажите, как все прошло? У пана Стшелецкого хорошая машина, вспоминает Зара. «Опель Кадет». «Цвет черный. Мне нужно было записать регистрационный номер, но тогда я была уверена, что Эберхард – ваш старинный приятель. Мы уже к полудню добрались до Лисьей горы. Оставили машину внизу и поднялись с паном Стшелецким на самую вершину». Зара вспоминает тот жаркий белый полдень, отвесный солнечный свет, жирный глянцевый блеск на траве и черную худую фигуру пана Стшелецкого – шагающего вверх по склону на длинных журавлиных ногах. Она вспоминает выражение хищного ликования, которое появилось на худом костистом лице Эберхарда, когда он приметил старое кострище на маленьком плато на вершине. Нагнувшись, пан Шелецкий поднимает с земли сплетенный из трав старый венок. Разминает длинными искривленными артритом пальцами стебли и высохшие цветы, нюхает травяную труху и отбрасывает венок в сторону. У Лисьей горы плоская вершина, там что-то вроде маленького треугольного плато, рассказывает Зара. Пан Стшелецкий походил по этому плато туда-сюда, нашел в траве старое кострище. А потом мы спустились с горы, и он отвез меня на машине до самого дома. Полковник вздыхает и трет лицо руками. «Я очень хотел бы задать пану Стшелецкому несколько вопросов», – замечает полковник. «Одна эта дикая выходка с гипнозом чего стоит». Нет, определенно, не нравится мне эта история. Не иначе, он какой-то мошенник. Нужно послать запрос в Варшаву, дать описание внешности, составить фоторобот. Я думаю, Эберхарда Стшелецкого нужно привести к нам в участок, говорит Зара. Да, было бы неплохо. Да где же его теперь найти? Ворчит полковник. Сегодня день летнего солнцестояния, напоминает ему Зара. Пан Стшелецкий? Не зря расспрашивал меня про шабаш. Он наверняка придет нынешней ночью на Лисью гору. Дорогу я ему показала. У меня в голове какой-то кисель, жалуется полковник. Ни черта не соображаю. Скоро полночь. Нужно ехать сию же минуту. Ян, вам никуда не следует ехать, говорит Зара спокойно. У вас уже был приступ в прошлом году. Я принесу вам еще капель. Это все ерунда. Не очень уверенно бормочет полковник. Он сидит на диване и с настороженным лицом прислушивается к неровным и частым ударам сердца. Зара снова идет на кухню, капает в стакан сердечных капель и возвращается к полковнику. Панкедрович выпивает валидола и откидывается на спинку дивана. Я уже ни на что не годен, жалуется он Заре. Пора уходить на пенсию, пока я не стал посмешищем. Неправда, полковник говорит Зара. У вас богатый опыт оперативной работы, и вы как никто разбираетесь в людях. Без вас мы с сержантом Глыбой не справимся. А вот курить бросить вам и правда стоит. Брошу, обещает полковник, и смотрит с тоской на свою любимую, вырезанную из вишни трубку. На фиалке я доскочу до Лисии горы за полчаса, ну, минут, за сорок. Вам не следует ехать одной, качает головой полковник. Я себе не прощу, если с вами что-то случится. Что может со мной случиться, Ян? Пан Стшелецкий выглядит больным и немощным стариком. Я привезу Эберхарда в участок, а утром вы с ним потолкуете. Я не должен отпускать вас одну, повторяет полковник, и снимает трубку с телефона. Я сейчас позвоню сержанту Глыбе. Сержант Глыба, вероятно, немного не трезв, деликатно говорит Зара. Да, вероятно соглашается полковник и, покачав трубкой в руке, опускает ее на рычаг. «Не беспокойтесь обо мне, Ян. Я могу за себя постоять», — говорит ему Зара.